Глава 30. Ангелина. Ангелина. Андрей приблизился и положил руки мне на талию. Я сейчас не буду никому звонить, потому что ты останешься сегодня дома. Я резко повернулась и поглядела в его лицо. Почему ты мне это предложил? Разве по-твоему так честно? По сути, ты перекладываешь ответственность за принятие этого решения на меня. Я был в клинике, разговаривал с врачом Алины а также с врачом Никиты. Наверное, не стоило так сразу вываливать на тебя эту информацию. Но сейчас я эгоист и просить за это прощения не собираюсь. Ходить вокруг и около тоже не буду. Ты красивая, здоровая женщина. У тебя хорошие отношения с моим сыном. Я уверен, что ты, как никто другой, понимает всю серьёзность сложившейся ситуации. Более ответственной мамы мне сейчас не найти. Я не вижу смысла терять время на поиске кандидатки. То есть ты решил, что если я трепетно отношусь к твоему сыну, а у меня есть к тебе чувства, то ты можешь предложить мне родить этого ребенка? Да, тихо ответил Андрей, глядя на меня уверенным взглядом. В отличие от меня он не испытывал те несомнения за весь разговор. По документам и договору он будет только мой, но ты ведь не захочешь его бросать. Господи, я даже ни разу теста на беременность не делала, а сейчас думала о возможности сделать эко. Я пытаюсь тебя понять, поставить себя на твоё место, но у меня ничего не получается. Я не знаю, как бы себя вела, узнай, что мой единственный ребёнок болен. К нам уже Эльвира. Андрей резко выдохнул и закатил глаза. Опять Эльвира. Её стало очень много в последнее время в наших разговорах. Не понимаю, что я должен сделать ещё. Я предложил ей услуги и наблюдение у врача в самой лучшей московской клинике, но она отказалась. Я настоял провести тест ДНК, потому что имею на это полное право, но она оттягивает момент встречи и сдачи анализов. Как только мы проведём эту процедуру, я решу, что будет дальше. Если ты переживаешь, что я предложу ей замужество, и она станет хозяйкой этого дома, а ты окажешься просто няней Ника, То этого не будет. Об этом я уже говорил и повторяю сейчас снова, но в последний раз. Да, у меня много сомнений внутри. Я обещала себе не думать о будущем и просто жить одним днем, но не загадывать далеко вперед с учетом твоих предложений больше невозможно. Я выдержала его взгляд, несмотря на внезапно участившееся сердцебиение. Мне тяжело держать под контролем сразу несколько свер с твоей жизнью. Все мои ресурсы сейчас сосредоточены на Нике. Я понимаю, что ты делаешь большие шаги нам навстречу, соглашаясь на все мои условия. Тем не менее, я считаю, что если ты родишь этого ребёнка, так будет лучше для всех. Лучше для меня? Но как я буду совмещать беременность и визиты к Нику, осуществлять уход за мальчиком животом? А если что-то пойдёт не так? Если будут осложнения или угрозы Не всё измеряется деньгами и твоими возможностями, Андрей. Я ведь не о деньгах сейчас говорю, и ты это прекрасно понимаешь. Никто от рисков не застрахован. Что плохого в том, что я думаю о нашем будущем? Для тебя будут созданы все условия. Павел и без того всегда на связи, когда меня нет рядом. Я помогу закрыть ипотеку на твою квартиру. Куплю ещё одну поблизости для твоей матери, чтобы она могла тебе помогать. Разве это плохо? А если я не смогу, не подойду по каким-либо параметрам? Андрей был очень убедительным, но на сердце у меня было тяжело от всех его слов. Если что-то будет не так с твоим здоровьем, тогда мне придётся обратиться в клинику, чтобы найти суррогатную мать. Если ты не хочешь проходить процедуру ЭКО и рожать этого ребёнка, я пойму. Это ответственный шаг, но я буду использовать все шансы, чтобы спасти Никиту. Для женщины материнство всегда значит очень много, и, видимо, не для всех. Грустно ухмыльнулся он. Он сейчас имел в виду Эльвиру, но что и в самом деле мешало отправиться в самую лучшую клинику в столице, чтобы вести беременность, тем более когда была угроза прерывания? Любая женщина ухватилась бы за такую возможность, если беременность была желанной, если она его все была. Почему Эльвира отказалась от твоей помощи? Я не знаю, Андрей пожал плечами. Когда с госпитализацией Ника встал острый вопрос, я нашёл лучших специалистов в Москве и определил его к ним в центр. По мне, женщина, которая рискует своим здоровьем и здоровьем ребёнка в угоду каких-либо личных принципов и обид, поступает крайне глупо. Это мой ответ, почему Эльвиру я бы не стал рассматривать в качестве мамы для своего ребёнка. Помимо здоровья и красоты, есть и другие качества, на которое я всегда обращаю внимание. Я всё же я хочу поехать сегодня к Нику, тихо выговорила я. Нет, этот вечер мы проведём вдвоём. Никто никуда не поедет. Ник сейчас спит и под наблюдением врачей и медсестёр. А что если если и второй ребёнок унаследует эту болячку? Никто не застрахован, что она может у него появиться или даже у меня. Заболевание встречается во всех возрастных группах. У Никиты не наследственный тип болезни, а приобретенный. Если ты об этом. Последние два года он часто болел, пару раз довольно серьезно. Были стрессы. Он до сих пор переживает смерть Алины. Скорее всего, в какой-то момент иммунитет сломался и все привело к таким плачевным результатам. Боже, сколько информации и новостей! Как уж тут не тронуться умом? Я очень устал и соскучился по тебе. Идём полежим, просто полежим. Андрей обнял меня и подтолкнул к кровати. Я почти не спала эти дни, и завтра мне предстоит лететь в Питер к партнёру. К вечеру я постараюсь вернуться. В Питер? У тебя проблемы на работе? Есть небольшие, но всё решаемо. Он лёг на кровати и посмотрел на меня выжидающим взглядом. Ну же. Чего застыла в нерешительности? Легкая улыбка смягчила твердые черты его лица. Я забралась на кровать и прижилась к Андрею, положив голову на его грудь, а сама не переставала думать обо всех его словах. Могла ли я подумать, что месяц назад в моей жизни будет такой хаос, а сама я буду стоять перед серьезным выбором? О части я понимала мотивы Андрея и чем он руководствовался, предлагая мне родить донора для Никиты. Все его слова оказались правильными. Но неизвестность пугала меня до чёртиков. Сложно всё было и очень шатко. Дыхание Андрея выровнялось, а его рука упала с моего плеча. Я подняла голову и увидела, что он заснул. Да, он очень сильно переживал. На него столько всего навалилось за такой короткий срок. Мне бы тоже со своей стороны включить эгоиста, сбросить со своих плеч балласт неуверенности и сказать ему, что не готова к такому серьёзному шагу. Но я уже переживала за Нику, как за собственного ребёнка, и очень сильно хотела ему помочь. А от мысли, что в доме или соседней квартире поселится чужая женщина, которая будет вынашивать ребёнка Андрея, когда это могла сделать я. Может быть, утром в голове всё прояснится и станет понятнее, а может, ничего и не нужно было понимать, а поступать так, как подсказывало сердце.